Глава 21. Барабаны опасности. Подтверждение войны пришло, когда 10 армия по Пуатена промаршировала через южные перевалы с развивающимися знаменами и блеском стали. А во главе их, как клялись шпионы, ехал гигант в черных доспехах с королевским львом Аквелонией, вышитым золотом на его богатом шелковом плаще. Конан выжил! Король жив! Теперь в этом не было никаких сомнений у людей, будь то друзья или враги. С новостями о вторжении с юга также пришло известие, доставленное гонцами на лошадях, что войско Гандерланда движется на юг, подкрепленное баронами северо-запада и северными бассонцами. Тарас с 31 тысячью человек двинулся к Галпарану, на реку Ширки, которую войска должны были пересечь, чтобы нанести удар по городам, все еще удерживаемым немедийцами. Ширки была быстрой бурной рекой, несущейся на юго-запад через скалистые ущелья и каньоны, и было мало мест, где армия могла бы переправиться в это время года, пока из-за таяния снегов река почти вышла из берегов. Вся местность к востоку от Ширки находилась в руках немедийцев, и было логично предположить, что гондерландцы попытаются переправиться либо в Галпаране, либо в Танасуле, что лежал к югу от Галпарана. Ежедневно ожидалось подкрепление из Немедии, пока не пришло известие что король Афира устраивает подлые диверсии на южной границе королевства, и выделить дополнительные войска означало бы подвергнуть Немедию риску вторжения с юга. Амальрик и Валериус выступили из Тарантии с 25 тысячами человек, оставив настолько большой гарнизон, насколько можно было, чтобы подавлять восстания в городах во время их отсутствия. Они хотели встретиться с Конаном и сокрушить его до того, как к нему присоединятся мятежные силы королевства. Короля его пуатанцы пересекли горы, но настоящего столкновения с оружием не было, никаких нападений на города или крепости. Конан появился и исчез. Очевидно, он повернул на запад через дикую малонаселенную горную местность и вступил на бассонские границы, по пути собирая рекрутов. амальрик и валериус со своим войском немедийцев аквилонских ренегатов и свирепых наемников передвигались по земле в полном неведении высматривая так и не появляющегося врага амальрику не удалось получить ничего кроме общих и крайне смутных данных о передвижениях конона разведывательные отряды уезжали и больше не возвращались а медийских шпионов нередко находили распятыми на дубах стоящих вдоль дороги крестьяне восстали и убивали солдат как могли, из-под тишка, жестоко и тайно. Все, что Амальрик знал наверняка, это то, что большие силы Гондерланда и северных бассонцев находились где-то к северу от него, за ширки, и что Конан с меньшим отрядом пуатанцев и южных бассонцев находился где-то к юго-западу от него. Он начал опасаться, что если они с Валериусом продвинутся дальше в дикую местность, Конан может полностью ускользнуть от них, обойти и вторгнуться в центральные провинции за их спиной. а мальрик отступил из долины Ширки и разбил лагерь на равнине, в дне езды от Тонасула. Там он и стал ждать. Тараск сохранил свою позицию в Галпаране, так как думал, что план Конана был направлен на то, чтобы выманить его на юг, и поэтому варвар впустил гандерландцев в королевство через Северный Переход. В лагерь Амальрика прибыл к Ксальтотун на своей колеснице, запряженной диковинными, никогда не устающими скакунами. Маг вошел в палатку Амальрика, где барон совещался с Валериусом над картой, разложенной на походном столе из слоновой кости. Ксальтотун небрежно свернул карту и отбросил в сторону. «То, что ваши разведчики не могут узнать для вас», — сказал он. «Мои шпионы сообщают мне, хотя их информация крайне скудна и противоречива, «Будто невидимые силы выступают против меня. Конан продвигается вдоль реки Ширки с десятью тысячами пуатанцев, тремя тысячами южных бассонцев, баронами запада и юга со своими слугами численностью до пяти тысяч человек. Армия из тридцати тысяч гандерландцев и северных бассонцев продвигается на юг, чтобы присоединиться к нему». Они установили контакт с помощью тайных связей, используемых проклятыми жрецами Асуры, которые, похоже, тоже противостоят мне и которых я скормлю змеем по окончании битвы. Клянусь сетам! Обе армии направляются к переправе в Танасуле, но я не верю, что гандерландцы перейдут реку. Я верю, что вместо этого Конан переправится через реку сам и присоединится к ним. «Зачем Конану пересекать реку?» Ему выгодно оттягивать битву Чем дольше он будет ждать, тем сильнее он станет И тем более шатким будет наше положение Холмы на другом берегу реки кишат людьми, преданными Конону Сломленными людьми, беженцами, спасающимися от жестокости Валериуса Со всего королевства мужчины спешат присоединиться к его армии Поодиночке и группами Ежедневно наши отряды попадают в засады И гибнут под ударами крестьянских вил и цепов «Напряжение растет в центральных провинциях и вскоре взорвется открытым мятежом. Гарнизонов, оставленных нами, недостаточно, и мы пока не можем надеяться на подкрепление из Немедии. Я вижу руку Паллантида в этом зареве клинков на афирской границе. У него есть родственники в но Если мы быстро не поймаем и не сокрушим Конана, в провинциях за нашей спиной вспыхнет восстание». Нам придется отступить в Тарантию, чтобы защитить то, что мы захватили, и нам, возможно, придется пробиваться с боем через охваченную бунтом страну, когда все силы конона начнут наступать нам на пятки, а затем нам предстоит выдержать осаду в самом городе, с врагами как внутри, так и снаружи. Нет, мы более не можем ждать. Надо сокрушить конона пока его армия не стала слишком большой, пока не взбунтовались центральные провинции». Когда его голова будет прибита к воротам Тарантии, вы увидите, как быстро потухнет огонь восстания. «Почему ты не наложишь заклятие на его армию, чтобы убить их всех?» — осторожно спросил Валериус. Ксальтотун прошил аквилонцев взглядом так, будто хотел узнать все его тайные мысли. «Не волнуйся», — сказал он наконец. «Мое искусство, в конце концов, раздавит Конона как ползучего гада, но даже колдовству нужна помощь острых мечей и тяжелых копий». «Если он пересечет реку и займет свою позицию на Горолийских холмах, его станет трудно выбить», — заметил амальрик «Надо зажать его в долине по эту сторону реки. Тогда мы сможем уничтожить его. Как далеко Конан от Танасула?» «Он делает дневные переходы с такой скоростью, что доберется до переправы завтра вечером. Его люди суровы и выносливы. Конан должен прибыть туда, по крайней мере, на день раньше гандерландцев». «Хорошо», — амальрик стукнул по столу сжатым кулаком. «Я могу добраться до Таносула раньше, чем он. Я пошлю всадника к Тараску, попрошу его следовать за мной в Таносул. К тому времени, как он прибудет, я отсеку Конана от переправы и разобью его. Тогда наши объединенные силы смогут переправиться через реку и разобраться с гандерландцами». Ксальтотун нетерпеливо покачал головой. «Это хороший план, если бы мы имели дело с кем угодно, кроме Конона, и поэтому ваших 25 тысяч человек недостаточно, чтобы уничтожить его 18 тысяч до того, как подойдут гандерландцы. Они будут сражаться с отчаянием раненых пантер. А что, если гандерландцы подойдут, пока идет битва? Вы окажетесь меж двух огней и будете разбиты, прежде чем тарас успеет прибыть на подмогу. Он доберется до Танасула слишком поздно». «Что тогда?» – спросил Амальдрик. двинься всей своей силой против конона ответил человек из- Ахерона. пошли всадника с предложением тараску присоединиться к нам здесь мы будем ждать его прихода затем мы вместе отправимся в втанасул но пока мы ждем запротестовал амальрик конон пересечет реку и присоединится к гандерландцам конон не перейдет реку ответил к амальрик внимательно посмотрел в загадочные темные глаза что же ему помешает «Далеко на севере, в верховьях Ширки, пройдут затяжные дожди. Река разольется таким паводком, что переправа в Таносуле станет непроходимой. После этого мы, не торопясь, соберем все наши силы, зажмем кононов тиски на этой стороне реки и сокрушим его. А затем, когда наводнение спустя один день спадет, мы пересечем реку и уничтожим гандерландцев. Таким образом, мы сможем использовать всю нашу мощь против каждой из этих меньших сил по очереди». Валериус рассмеялся, как всегда смеялся при мысли о гибели ненавистного врага, и беспокойно провел рукой по волосам. Амальрик уставился на человека из Ахерона со смешанным чувством страха и восхищения. «Если мы загоним Конона в долине Ширки с горными хребтами справа от него и разлившейся рекой слева», признал он, «то всеми нашими силами мы уничтожим его. Но ты правда думаешь, что такие дожди выпадут?» «Я иду в свой шатер», — ответил Ксальтотун. «Некромантия не достигается взмахом волшебной палочки. Отправь всадника к Тараску, и пусть никто не приближается к моему шатру». В этой последней команде не было необходимости. Ни одного человека из этого воинства нельзя было подкупить, чтобы он приблизился к этому таинственному черному шелковому шатру, полог которого всегда был плотно задернут. Никто, кроме Ксоль-Татуна, никогда не входил в него, но оттуда часто доносились голоса и слышалась необычная музыка, его стены иногда вибрировали от непонятной никому энергии, иногда глубокой ночью эти стены светились багровым огнем, внутри которого бесновались уродливые бесформенные тени. Лежа той ночью в своей палатке, Амальдрик слышал рокот барабана в палатке Ксальтотуна. В темноте он звучал ровно, и время от времени немедиец мог бы поклясться, что чей-то низкий каркающий голос смешивался с биением барабана. Он вздрогнул, потому как знал, что этот голос не принадлежал к Ксальтотуну. Барабан звучал, как раскаты далекого грома, и перед рассветом Амальдрик, выглянув из своей палатки, заметил вдали на северном горизонте красную вспышку молнии. Во всех остальных частях неба ослепительно сияли огромные звезды, но далекие молнии мерцали непрестанно, как багровые отблески огня на острие заточенного меча. На закате следующего дня тарас подъехал со своей конницей, запыленной и уставшей, а изнуренные тяжелым переходом пехотинцы еще на несколько часов отстали от всадников. Они разбили лагерь на равнине рядом с лагерем Амальрика, и на рассвете объединенная армия двинулась на запад. Впереди них шел отряд разведчиков, и Амальдрик нетерпеливо ждал, когда они вернутся и расскажут о пуатанцах, оказавшихся в ловушке у наводнения. Но когда разведчики встретили колонну, они сообщили о том, что конон уже переправился через реку. — Что? — воскликнул амальрик Он переправился через реку до наводнения? — Никакого наводнения не было, — озадаченно ответили разведчики. Прошлой ночью поздно вечером он подошел к танасулу и перевел через реку свою армию. — Никакого наводнения? — воскликнул Ксальтотун, впервые за все время, что знал Амальрик, застегнутый врасплох. — Невозможно! Прошлыми ночами в верховьях Ширки шли сильные дожди! — Возможно, ваша светлость? — ответил разведчик. — Это правда, что вода была мутной, и жители Танасула сказали, что вчера река поднялась почти на фут, но этого было недостаточно, чтобы помешать Конану переправиться. Колдовство Ксальтотуна потерпело неудачу. Эта мысль буйным вихрем пронеслась в мозгу Амальрика. Его ужас перед этим загадочным человеком из прошлого неуклонно рос с той ночи в Бельверусе, когда он увидел, как коричневая, сморщенная мумия набухает и превращается в живого человека, а смерть Ороста превратила затаенный ужас в первобытный страх. В его сердце жило ужасное убеждение, что это не человек, а сам дьявол, и он непобедим. И все же теперь у него было неоспоримое доказательство того, что он заблуждался в оценке Ксальтотуна. «Похоже, даже величайший из некромантов иногда терпят неудачи», — подумал барон. Во всяком случае, он пока еще не осмеливался противостоять человеку из Ахерона. Ораст был мертв, корчась от мук в только ему известном безымянном аду, и Амальрик знал, что его меч едва ли одержит верх там, где черная мудрость жреца-отступника потерпела неудачу. Те ужасы, что замыслил Ксальтотун, лежали в непредсказуемом будущем, а Конан и его воинство представляли собой настоящую угрозу, против которой могли понадобиться все магические способности Ксальтотуна. Они прибыли в Таносул, небольшую укрепленную деревню в том месте, где скальный риф образовывал естественный мост через реку, проходимый всегда за исключением периодов сильнейшего наводнения. Разведчики принесли известие, что конон занял свою позицию на Горолийских холмах, начинающих подниматься в нескольких милях за рекой. И как раз перед заходом солнца гондерландцы прибыли в его лагерь. А Мальдрик посмотрел на Ксальтотуна, непостижимого и чужеродного в свете пылающих факелов. «Что теперь? Твоя магия потерпела неудачу. Конон противостоит нам с армией, почти такой же сильной, как наша собственная, и у него преимущество в позиции». «У нас есть выбор из двух зол — разбить лагерь здесь и ждать его атаки или отступать к Тарантии и ожидать подкрепление «Мы погибнем, если решим ждать», — ответил Ксальтотун. «Переправьтесь через реку и разбейте лагерь на равнине. Мы нападем на рассвете». «Но его позиция слишком сильна», — воскликнул Амальрик. «Глупец!» — порыв эмоций разрушил видимость спокойствия волшебника. «Ты что, забыл Валькию? Из-за того, что какая-то мелкая случайность предотвратила потоп, вы считаете меня беспомощным? Я хотел, чтобы ваши копья уничтожили наших врагов, но не бойтесь, именно мое искусство сокрушит их войско. Конан попал в ловушку. Он никогда больше не увидит захода солнца. Переправляйтесь через реку». Они форсировали реку при свете факелов. Копыта лошадей стучали по камням дамбы и веером разбрасывали брызги, попадая в мелкие лужи, оставшиеся после дождя. Отблески горящих факелов мрачно отражались в черной воде и на железных шлемах солдат. Дамба, по которой они шли, была широкой, и все же время перевалило за полночь, прежде чем войско разбило лагерь на равнине за рекой. В горах мерцали огни костров, горящих в лагере противника. Конан отступил в Горолийские холмы, которые уже не раз прежде служили последним оплотом аквилонского короля. амальрик вышел из своего шатра и беспокойно зашагал по лагерю. В палатке к Сальтотуна мерцало странное свечение, и время от времени тишину прорезал демонический крик, раздавался низкий тревожный звук барабана, походящий на гул бурного водопада. Обостренные ночью и обстоятельствами инстинкты Амальрика подсказали ему, что к Сальтотуну противостоит нечто большее, чем грубая физическая сила. Его одолевали сомнения в могуществе волшебника. Он взглянул на огни горных костров, и его лицо прорезали мрачные морщины. Он и его армия находились глубоко в сердце враждебной страны. Там, наверху, среди этих холмов скрывались тысячи зверолюдей. из сердец и душ которых были изгнаны все эмоции и чувства, кроме дикой ненависти к своим завоевателям и безумной жажды мести. Поражение означало уничтожение, отступление по земле, заполненное обезумевшими от крови врагами. А завтра он должен бросить свое войско против самого сурового воина западных наций и его отчаянной орды. «Если Ксальтотун подведет их сейчас...» Полдюжины вооруженных людей вышли из тени. Отблески костра играли на их нагрудниках и гребнях шлемов. Они наполовину вели, наполовину тащили за собой изможденную фигуру в изодранных лохмотьях. Отдав честь, они заговорили. «Мой господин, на этот человек пришел на аванпосты и сказал, что хочет переговорить с королем Валериусом. Он аквилонец». Он больше походил на волка. Волка, изуродованного капканами. На его запястьях и лодыжках виднелись старые язвы, которые могут появиться только после оков. Огромное клеймо, отпечаток раскаленного железа, обезобразило его лицо. Его глаза сверкнули сквозь нависшие спутанные волосы, когда он упал на колени перед бароном. — Кто ты такой, грязный пес? — потребовал ответа немедиец. — Зовите меня, Тибериас, — ответил мужчина, и его зубы щелкнули в непроизвольном спазме. «Я пришел рассказать вам, как заманить Конана в ловушку». «Ты предатель!» — пророкотал барон. «Люди говорят, что у вас есть золото», — одними губами произнес мужчина, дрожа под своими лохмотьями. «Дайте немного мне. Дайте мне золото, и я расскажу вам, как победить короля». Его глаза широко раскрылись, вытянутые вверх руки были растопырены, словно дрожащие когти. А Мальдрик с отвращением пожал плечами. Для достижения его цели любые, даже самые грязные методы были хороши. «Если ты говоришь правду, у тебя будет больше золота, чем ты сможешь унести», — ответил он. «Если ты лжец и шпион, я прикажу распять тебя вниз головой. Возьмите его с собой». Когда бродягу привели в палатку Валериуса, барон с презрением кивнул головой в его сторону и сказал... «Он говорит, что знает, как нам завтра помочь справиться с кононом Нам понадобится помощь, если план к Сальтотуна окажется не лучше, чем идея с наводнением». Барон повернулся к бродяге. «Говори, пес!» Тело бродяги сотрясали странные конвульсии, и едва различимые слова слетали с его распухшего языка. конон разбил лагерь у входа в долину Львов. Лагерь имеет форму веера с крутыми холмами по обе стороны. «Если вы нападете на него завтра, вам придется идти прямо вверх по долине. Вы не сможете взобраться на холмы ни с той, ни с другой стороны». Но если король Валериус соизволит принять мое предложение, я проведу его через холмы и покажу, как он может напасть на короля конона сзади. Если вы хотите так поступить, то должны начать движение как можно скорее. Вам предстоит долго езда верхом, потому что нужно проехать много миль на запад, затем много миль на север, затем повернуть на восток и таким образом войти в долину львов сзади, как пришли гандерландцы. А Мальдрик, теребя свою бороду, сомневался в услышанном. Во времена хаоса нередко можно встретить людей, готовых продать свои души за несколько золотых монет. «Если ты лжешь, тебя ждет мучительная смерть», — сказал Валериус. «Ты отдаешь себе в этом отчет, не так ли?» Мужчина вздрогнул, но его широко раскрытые глаза не дрогнули. «Если я предам тебя, убей меня!» «Конан не посмеет разделить свои силы», — размышляла Амальдрик. «Ему понадобятся все его люди, чтобы отразить нашу атаку. Он не может никого выделить для организации засад в горах. Кроме того, этот парень знает, что сохранение его шкуры зависит от того, проведет ли он вас, как обещал. Стал бы такой пес, как он, жертвовать собой. Чушь!» «Нет, Валериус, я верю, что этот человек честен». «Или еще больший вор, чем большинство, потому как он продал бы своего освободителя», — рассмеялся Валериус. «Очень хорошо. Я последую за этим псом. Сколько человек вы можете мне выделить?» «Пяти тысяч должно хватить», — ответил амальрик «Внезапная атака им в тыл повергнет их в замешательство, и этого будет достаточно. Я буду ожидать вашего нападения около полудня». «Ты узнаешь, когда я нанесу удар», — ответил Валериус. Когда Амальдрик вернулся в свой шатер, он с удовлетворением отметил, что Ксальтотун все еще был у себя, — Судя по леденящим кровь крикам время от времени сотрясающим ночной воздух. Вскоре он услышал звон стали и позвякивание уздечек уходящего войска и мрачно улыбнулся. Валериус почти выполнил свое предназначение. Барон знал, что Конан подобен раненому льву, рвущемуся в бой даже в предсмертной агонии. Когда Валериус нанесет удар с тыла, отчаянные удары кемерийца вполне могут стереть его соперника с лица земли, прежде чем ставленник на аквилонский трон сдастся сам. тем лучше. Амальдрик чувствовал, что вполне может обойтись без Валериуса, как только тот проложит путь к немедийской победе. Пять тысяч всадников, сопровождавших Валериуса, по большей части были закоренелыми аквилонскими ренегатами. При неподвижном свете звезд они вышли из лагеря, и ведомые бродягой направились к лагерю конона Валериус ехал во главе войска, а рядом с ним ехал бродяга, кожаные путы на запястьях которого держал воин, ехавший по другую сторону от пленника. Остальная охрана держалась чуть позади с обнаженными мечами. «Обмани нас, и ты умрешь мгновенно!» — пригрозил Валериус. «Я не знаю каждой козьей тропы в этих горах, но я достаточно осведомлен об этой местности, чтобы знать, в каком направлении мы должны двигаться, чтобы оказаться за долиной львов. Смотри, чтобы ты не сбил нас с истинного пути!» Бродяга наклонил голову, и его зубы застучали, когда он стал заверять Валериусов преданности, тупо уставившись на развивающееся над ним знамя, на золотую змею старой династии. Огибая вершины холмов, окружавших долину львов, они поворачивали на запад. Спустя час езды они повернули на север, пробираясь через дикие и изрезанные холмы, следуя по извилистым горным тропам. Восход солнца застал их в нескольких милях к северо-западу от позиции Конона. Но здесь проводник повернул на восток и повел их по лабиринту ущелья и скал. Внезапно с севера на них опустился серый клубящийся туман, покрывший склоны и растекшийся по долинам. Он заслонил солнце, и никто ничего не видел вокруг на расстоянии даже нескольких ярдов. Марш-бросок превратился в бесплодные поиски пути. Валериус выругался. Он больше не мог видеть вершины, служившие ему ориентирами. Он должен был полностью полагаться теперь на бродягу-проводника. Вскоре проводник и сам, казалось, пришел в замешательство. Он остановился, неуверенно оглядываясь по сторонам. — Ты заблудился, пес? — резко спросил Валериус. — Слушайте. Проводник поднял руку вверх и посмотрел на Валериуса. Где-то впереди них послышался ритмичный рок от барабанов. — Барабаны конона воскликнул Аквилонец. «Если мы достаточно близко, чтобы слышать барабаны», — сказал Валериус, «почему мы не слышим криков или оружия Несомненно, битва уже началась! Ущелья и ветра играют с нами странные шутки», — ответил проводник, а зубы его застучали от лихорадки, которая часто бывает у делом людей, много времени проведших в сырых подземных застенках. «Послушайте!» До их ушей слабо донес низкий и приглушенный рев. «Они сражаются внизу, в долине!» — воскликнул проводник. «А на холмах бьют в барабаны! Давайте поспешим!» Он поскакал прямо на звук далеких барабанов, как человек, наконец-то нашедший свою землю. Валериус последовал за ним, проклиная туман. Затем ему пришло в голову, что он замаскирует его продвижение. Конон не мог видеть, как он приближается. Но он окажется за спиной кемерийца еще до того, как полуденное солнце рассеет туман. Прямо сейчас он не мог сказать, что лежало по обе стороны от него, будь то скалы, заросли или ущелье. Барабаны долбили, не переставая, становясь все громче по мере того, как они приближались, но они больше не слышали шума битвы. Валериус понятия не имел, в какую сторону они направляются. Он вздрогнул, увидев серые стены скал, выступающие по обе стороны, и понял, что они едут по узкому ущелью. Но проводник не выказывал неуверенности, и Валериус вздохнул с облегчением, когда проход между скал стал шире. Они уже миновали ущелье, и если бы планировалась засада, то она была бы устроена именно в этом проходе. Проводник вновь остановился. Барабаны грохотали все громче, и Валериус не мог определить, с какой стороны доносился звук. То он казался впереди него, то позади, то с одной, то с другой стороны. Валериус нетерпеливо огляделся, сидя на своем боевом коне. Вокруг него клубились клочья тумана, и влага блестела на доспехах. шеренге закованных в сталь всадников растаяли в тумане позади него. «Почему ты медлишь, пес?» — спросил он. Мужчина, казалось, прислушивался к призрачным барабанам. Он медленно выпрямился в седле, повернул голову и с ненавистью посмотрел на Валериуса, а губы его расплылись в страшной улыбке. «Туман рассеивается, Валериус!» — сказал он новым голосом, указывая костлявым пальцем куда-то вперед. «Смотри!» Барабаны замолчали. Туман медленно стал рассеиваться. Под серыми облаками показались гребни утесов, высокие и призрачные. Валериус привстал на стременах с криком, который эхом повторили всадники у него за спиной. Со всех сторон от них возвышались утесы. Они находились не в широкой открытой долине, как он предполагал, а в глухом ущелье, окруженном отвесными скалами высотой в сотни футов. Единственным входом и выходом было то узкое ущелье, по которому они ехали. «Пес!» Валериус ударил проводника кулаком, закованным в тяжелую перчатку, прямо в челюсть. «Что за дьявольский фокус?» Тибериус выплюнул полный рот крови и затрясся от жуткого смеха. Фокус, который избавит мир от чудовища! Смотри, пес!» Валериус снова закричал, скорее от ярости, чем от страха. Ущелье было перекрыто дикой и ужасной толпой людей, стоявших молча, как истуканы, Оборванные, с всклокоченными головами, с копьями в руках, и их были сотни Наверху на утесах появились другие лица Тысячи лиц, дикие, изможденные, свирепые лица, отмеченные огнем, сталью и голодом «Уловки Конана!» — бушевал Валериус «Конан ничего не знает об этом», — засмеялся проводник «Это был заговор сломленных людей, которых ты погубил и превратил в зверей» А Мальрик был прав. Конан не разделил армию. Мы с брод последовавший за ним. Волки, прячущиеся в этих холмах. Бездомные, отчаявшиеся люди. Таков был наш план, и жрецы Асуры помогли нам своим туманам. Посмотри на них, Валериус. Каждый несет отпечаток твоей руки на своем теле или на своем сердце. Посмотри на меня! Ты не знаешь меня, не так ли? Что это за шрам, что твой палач выжег на мне? Когда-то ты знал меня... «Когда-то я был лордом Амилиуса, человеком, сыновей которого вы убили, чью дочь изнасиловали и убили твои наемники. Ты сказал, что я не пожертвую собой, чтобы заманить тебя в ловушку. Всемогущие боги, если бы у меня была 1000 жизней, я бы отдал их все, чтобы купить твою гибель. И я купил ее. Посмотри на людей, которых ты сломал, а я последний раз взгляну на мертвеца, заигравшегося в короля. Твой час настал. Это ущелье твоя могила». Попробуйте взобраться на скалы, они крутые, высокие. Попытайтесь пробиться обратно через ущелье, и копья преградят вам путь. Волуны раздавят вас сверху. Собака, я буду ждать тебя в аду. Запрокинув голову, он смеялся так, что зазвенели камни. Валериус наклонился в седле и рубанул своим огромным мечом, рассекая плечо и грудь. Проводник рухнул на землю, все еще жутко смеясь сквозь бульканье хлещущей крови. Барабаны забили снова, превратив ущелье в огромный гудящий котел. Волуны с грохотом посыпались вниз, заглушив своим шумом умирающих, а со скал палился поток свистящих губительных стрел.